Глава 15. Мои рыдания медленно стихали. Я понятия не имела, сколько прошло времени. Открыв глаза, я увидела стоящий на полу серебряный поднос с тканевой салфеткой и цветком в вазе. Из кастрюли на подносе шёл пар. Я с трудом встала и заглянула внутрь. Под крышкой обнаружился суп с овощами и кусочками какого-то мяса. Неужели Алистер заходил в комнату? Я совсем не слышала, чтобы он стучал в дверь, и не знала, как мне быть: злиться или смущаться, что он видел меня в таком состоянии. Я решительно вытерла глаза и осторожно взяла ложку. Не могу сказать, что это было лучшее блюдо в моей жизни, но суп оказался довольно вкусным, и я не заметила, как прикончила всю порцию. А потом я надолго засела в ванной. Всё здесь было на удивление нормальным. Даже вода в душе была горячей. Вероятно, город снабжался водой и электричеством благодаря инфраструктуре старого шахтёрского городка, хоть для меня и оставалось загадкой, как всего этого могло хватать для такого количества грундеров. Но в данный момент мне было всё равно. Мне казалось, что моя голова состояла сплошь из ваты. Я подняла голову, Я невольно застонала, когда первые капли горячей воды побежали по моему лицу. К моим ногам стекали сажа, грязь и кровь, и исчезали в стоки вместе с водой. Хорошо, что здесь никакая реабилитационная капсула не скажет мне отправляться в больничное крыло здания курортума. Выйдя из душа, я посмотрела в зеркало. Мои мокрые светлые волосы прилипли к щекам и шее. Я убрала их назад. Провела руками по немного оттопыренным ушам и помассировала свои виски. Какое-то время я смотрела на себя, не отрываясь, и замечала, что чувствую себя всё лучше и лучше. Мысли о семье придавали мне сил. Я поклялась, что выберусь отсюда и вернусь к своим. Я выиграла гонку, хотя это казалось невозможным. Справлюсь и с этим. Одежду, которую я нашла в шкафу, Даже наполовину не была такой практичной, как моя униформа, но она была хотя бы чистой. Льняные брюки, белый топик и коричневый кардиган. Всё на размер меньше. Я быстро натянула на себя вещи, затем осторожно повесила на шею медальон мамы и спрятала его под одеждой. Но ну, хоть это у меня осталось. Я ещё раз посмотрела на детектор, который до сих пор ничего не показывал. И на цыпочках вышла из ванной. Хотя можно было и не стараться соблюдать осторожность, потому что дерево под ногами скрипело при каждом шаге. Открыв дверь в свою комнату, я замерла. С кровати пропала моя униформа, хотя прежде чем пойти в душ, я оставила её там. Неужели её забрал Алистер? Пустая посуда вместе с подносом тоже исчезла. Может быть, он просто хотел почистить её, успокаивала я сама себя. А может быть, он хотел забрать униформу, чтобы в случае побега я не могла её использовать. Пока я размышляла о том, не стоило ли мне просто-напросто спросить об этом Алистера, кто-то за моей спиной распахнул дверь в коридор. Перепугавшись, я вскрикнула и обернулась на шум. Передо мной стояла небольшого роста девушка, Миниатюрная, совершенно утонувшая в бесформенном мешковатом пуловере. Свои чёрные волосы, так подчёркивающие её тёмно-синие глаза, она заплела в косу ёлочку и перекинула через плечо. В ней было что-то экзотическое, хотя её кожа выглядела бледной, почти как у покойника. Ей было примерно столько же лет, сколько и мне, может быть, чуть поменьше. Ты новенькая? крикнула девушка писклявым голосочком и протянула мне белую как мел руку. Привет, я Сьюзи. Точно. Алистер недавно говорил мне о ней. Хм. Привет. Немного озадаченная, я пожала ей руку, и тут мне бросилось в глаза, что кожа девушки была не просто белой. Неестественный цвет исходил из нежного голубого узора в виде чешуек, словно нарисованного кисточкой. Только сейчас я поняла, что на лице у неё была едва заметная маска, две дыхательные трубки, похожие на те, что я иногда видела в больничном крыле куроториума, шли к её носу. В них булькала вода. Шорты, выглядывающие из-под огромного пуловера, похожего на палатку, казалось, были сшиты из неопрена. "Ты швиммер", произнесла я, не веря своим глазам. Я вообще не знала, что швиммеры могли жить на суше, пусть и не с таким комфортом, учитывая маску. А ты человек? Девушка дерзко усмехнулась, показав острые клыки. Элейн, верно? Алистер рассказал мне, что ты теперь будешь жить здесь. Он, наверное, не в своём уме. Сюда уже 100 лет никто новый не заселялся. Я и не заселялась, хотела сказать я, но промолчала. Пусть думает, что хочет. Значит, ты тоже здесь живёшь? спросила я. Обычно под гостиницей понимали временное проживание, но из виманы, судя по всему, постояльцы никогда не съезжали. Да, примерно год. Алистер, настоящий молоток, не так ли? Действительно, сказала я и указала в сторону своей комнаты. Я я тогда пойду. А, чепуха. И Сюзи обеими руками потащила меня по коридору. Я покажу тебе город. Я я хотела посмотреть город немного позже. Кряхтела я, стараясь не упасть, пока Сюзи тянула меня вниз по лестнице. Одна, добавила я про себя, чтобы найти выход отсюда. Мою отговорку Сюзи пропустил мимо ушей и направилась прямиком на улицу. Гораздо лучше, когда рядом есть кто-то, кто хорошо ориентируется, сказала она и засмеялась. Ты представляешь, как давно я хотела, чтобы здесь появилась какая-нибудь девушка? Вимана это же сплошное мужское царство. Не то, что я не люблю мужчин, но время от времени мне очень нужна подруга, с которой можно поболтать. Меня очень напрягло то, что она сразу же определила меня в подружки. Тем более, что я совершенно не знала, как себя вести. А кто живёт в Вимане? спросила я и посмотрела наверх, где позднее послеобеденное солнце просвечивало сквозь кроны деревьев. Алистер уже называл мне имена, но в спешке я едва их запомнила. Ну, Алистер, Бейл, хотя он в последнее время редко тут появляется. Ещё Фагус и Робур. Сюзи снова повела меня в сторону широкой улицы, по которой иногда проезжали джипы. Кто такой Робур? спросила я. Старший брат Фагуса. Он инженер, лучший в городе. Они с Алистером знакомы уже целую вечность, Сьюзи подчеркнула слово широким жестом. Мне кажется, Алистер спрятал его и Фагуса у себя в мастерской, когда бегуны хотели доставить обои к взоны. И затем все они отправились в санктум. Ага, Я называю Фагуса, Робору и Аллистера триумвиратом, потому что если они против кого-то объединятся, то у противника не будет никаких шансов. И хотя произнося это, она закатывала глаза, я видела, насколько она счастлива, что может жить рядом с ними. К счастью, они слишком заняты тем, чтобы сердиться на Бэйла, так что я живу спокойно. Босяком она запрыгала вдоль дороги и помахала мне рукой. Мы проходили мимо высоких деревьев, на которых даже сейчас в наступающих сумерках виднелись грундеры, собирающие фрукты. Казалось, что вся жизнь города проходит совсем не на земле, а наверху, в кронах деревьев, откуда сейчас то и дело раздавались голоса. Тут и там я замечала грундеров, чьи головы были побриты налысо. Интересно, они все относились к той армии, о которой говорил Натаниэль? А ты Как ты сюда попала? спросила я. Мне было интересно, как швиммеры оказался в городе грундеров. Всё-таки швиммеры составляли отдельную группу сплитов, проживающих под водой вдали от людей. Чем они там занимались, мало кто знал, и это доставляло кураторуму множество хлопот. Но они не беспокоили людей, а мы их. Моё любопытство, кажется, нисколько не смущало Сьюзи. Она продолжала сиять, Пожалуй, она была самой позитивной девушкой из всех, что я встречала. Ах, она махнула рукой. Я и мои родители в Нью-Йорке, я оттуда родом, попали в очень тяжёлое положение. Когда я встретила Бэйла, он посчитал, что мне лучше приехать сюда, поэтому я сейчас здесь. А твои родители? Она пожала плечами. Они к тому времени уже умерли. Я хотела выразить ей своё сочувствие, сказать, что я прекрасно понимаю, как она себя чувствует, но не знала, как сделать это таким образом, чтобы не получилось совсем уж фальшиво. Вместо этого я уставилась на свой детектер, на дисплей без сообщений и почувствовала, как прежняя пустота грозила снова поглотить меня. Сьюзи схватила мою руку и потянула меня дальше по улице. Вот это одна из трёх школ Санктума. Сказала Сьюзи: И указала на стоявшее неподалёку каменное здание. По правую сторону тянулся двор, в котором виднелись пара качелей, песочницы и горки. Сегодня, судя по всему, занятия уже закончились. "Разве здесь так много детей?" поинтересовалась я. Мне показалось, что для города три школы было всё же слишком. "О, да, очень много", сказала Сьюзи и закатила глаза. Некоторым детям приходится учиться по переменна, хотя классы по-настоящему огромные. Я уже вышла из школьного возраста, но многих подростков вообще больше не принимают. Для этого просто не хватает учителей, понимаешь? Я не понимала. Просто нахмурилась и пошла за ней. Мы проходили мимо всяких магазинчиков, где продавались одежда, еда и другие вещи. Некоторые товары могли попасть сюда только из людских городов. И мне стало интересно, не были ли они украдены. Я бы не удивилась. Вдали простирались поля, где росли овощи, зерновые и фрукты. Между ними паслись коровы и овцы. Казалось, что в еде у сплитов недостатка нет. А это зал собраний, сказала Сьюзи, и я обернулась. Её указательный палец был направлен в сторону огромного дерева, которое возвышалось в нескольких метрах от нас. Его ствол толщиной был по меньшей мере раз в 10 больше, чем у остальных деревьев вокруг. В наружном слое коры было вырезано множество сводов, и я уже отсюда видела, что внутри дерева находилось что-то вроде зала. Наверху, на толстых ветках, которые местами росли параллельно земле, были расположены платформы с небольшими домами. То тут, то там встречались ступеньки лестницы и мостики, соединявшие ветки друг с другом. Это бесспорно самое большое дерево в Санктуме. Ой, оно ну посмотри, как красиво. Его уже украшают к празднику. Сьюзи очень обрадовалась, увидев флажки и гирлянды, натянутые между ветвей. На них был изображён какой-то зелёный лист. А что это? спросила я. Я имею в виду этот праздник обновления. Ну что ж, Санктом впервые получает главу города. Так город обновляется. Ты же уже познакомилась с Натаниэлем, так ведь? Так вот, в чём дело. Значит, тогда по дороге в Виману мне не показалось, что Натаниэль словно приветствовал своих подчинённых. Это на самом деле было так. Я присмотрелась к символу на флажках и плакатах. Вообще казалось, что всё дерево было украшено этим символом и При более близком рассмотрении оказалось, что это был вовсе не лист, а зелёное пламя, которое показалось мне знакомым. У него была такая же форма, как у символа Красной бури. А это что? спросила я тихо. Зелёный трепет всюю закатила глаза и уже не казалась такой восторженной. Натаниэль хочет подготовить армию, что многим в городе нравится, хотя они и не хотят этого признавать. Алистер терпеть не может эту группу, и он в свою очередь очень охотно это признаёт. Поэтому Робур давно называет его неисправимым пацифистом, и они постоянно об этом спорят. Тут тебе лучше не встрявать. Я автоматически кивнула, пытаясь всё это осознать. Зелёный трепет. Он всё меньше походил на мирную охрану города и всё больше на армию повстанцев. Я решила побольше выведать про эту группу, пока находилась здесь. Кураторум обязательно должно о ней узнать. Почему тогда вы называете это праздником, если это всего лишь выборы нового лидера? спросила я Сьюзи. Ну, потому что мы празднуем обновление. После того, как закончится церемония посвящения, мы будем праздновать целый день. Алистер несколько недель шёл мне платье. Он и тебе может сшить, если ты попросишь его об этом. Хотя у него и не так много времени. Э-э Нет, спасибо. Я здесь не задержусь. Я давно бы уже сбежала отсюда. Впервые за наше знакомство сияющая улыбка Сиюзи слегка померкла. "Как?" выдохнула она. "О, я думала, Алистер сказал, что твой дом был разрушен уличной бандой и что ты сейчас будешь жить у нас." Я сощурилась. Уличная банда. Очевидно, Аллистер не стал рассказывать Сьюзи, что я была бегуном кураториума. Может быть, потому что это могло её испугать? Это так, произнесла я осторожно. Если он не захотел посвящать её в детали, то и я не буду. Но я надеюсь, что мой дом снова будет построен. Понимаю. Сьюзи выглядела очень печальной. Меня вдруг охватило абсолютно нерациональное желание обнять её. Я покачала головой, словно желая стряхнуть эту мысль. Ведь и Сьюзи при всём её хорошем настроении была сплитом. Ларетта Алькот предостерегала нас о том, что не следует вестись на их милую внешность. "Ну, я надеюсь, что ты навестишь нас в будущем", продолжила Сьюзи. Ты знаешь, здесь мало людей нашего возраста. Меня тоже это смутило. А почему? Ну, они всегда спасают только детей и пожилых. Никого, кто имеет профессию очень нужную городу. Тот, кто может позаботиться о себе сам, остаётся в зонах. В этом был свой смысл. Если бы Бэйлхет иногда появлялся здесь, вздохнула она. А что он делает, когда он не с вами? Он и Фагус доставляют сюда людей из зон. Этим они занимаются по меньшей мере раз в неделю. С помощью своих супервихрей. Ну ты уже знаешь. Сьюзи скорчила гримасу, но даже это у неё выходило как-то по-доброму. Но в последнюю неделю она отсутствовала чаще прежнего. Тут у неё на губах появилась загадочная улыбка. Может быть, у него появилась подружка в мире людей, и он не хочет рассказывать о ней. Вполне возможно. Хотя на самом деле он слишком угрюм. Если бы он и правда навещал какую-то девушку, то возвращался бы более счастливым. Как ты думаешь? Я я не знаю, произнесла я растерянно. Какое мне было дело до любовных похождений этого невозможного парня? Сьюзи пристально посмотрела на меня, затем указала мимо дерева собраний в сторону города. Я была уверена, что мы прошли по дуге, и дорога, которая сейчас была перед нами, должна была привести нас обратно к аллее, со стороны которой мы вошли в город. Значит, размером санктум должен быть не больше средней величины района в Новом Лондоне. По крайней мере, если не брать в расчёт дома на деревьях, а ведь они составляли большую часть жилищ. И только один выход я до сих пор не увидела. Повсюду, где не было видно жилых деревьев, Во все стороны простирался густой лес. А вы иногда покидаете город? спросила я осторожно. Растодушные люди, как Сюзи, могут рассказать мне кое-что полезное, сами того не осознавая. Но Сюзи решительно покачала головой. Нет, никогда. Мы очень рады, что никто не может просто так выйти из города. В конце концов, это означает, что никто не может и войти сюда. Мне кажется, что в этот момент я побледнела. Что ты имеешь в виду? спросила я. Значит, я действительно была в ловушке. Поэтому Натаниэль так беззаботно снял с меня наручники. Но ведь как-то же можно было выбраться отсюда? Я должна была найти выход из санктума. Мне нужно было попасть к своей семье. Нельзя было оставаться здесь надолго. Со всё нарастающим отчаянием я смотрелась вокруг. Когда мы вошли в санктум, мы проходили мимо пограничной станции, но это было единственным знаком того, что входы и выходы как-то охранялись. Санктум находится посредине горной цепи, продолжала Сьюзи. Пешком через горы не перейти, а Листер говорит, что снаружи это выглядит так, словно здесь стоит большая гора. Сверху сквозь деревья тоже невозможно ничего увидеть. Поэтому кураторум никогда и не знала об этом городе. Но если в городе образуется вихрь, то нужно будет уходить, так ведь? У моего детектора больше не было навигационной системы, с помощью которой я могла бы обнаружить вихрь. Но это было лишь вопросом времени и моего терпения. Когда-нибудь я наткнусь на один из них. Сьюзи неуверенно улыбнулась, словно сочувствовала мне. Горная цепь на шпиговом на гравитационных сенсорами произнесла она тихо Здесь нет вихрей Я остановилась и уставилась на Сюзи Но «Ну, конечно гравитационные сенсоры Поэтому Натаниэль без особых раздумий освободил меня от оков Аллея единственный настоящий выход из города охранялась этой лысой армией, а другого выхода просто-напросто не существовало. Даже Бэйл мог создать вихрь только за его пределами. Сплиты использовали себе на благо именно то, что делало зоны безопасными. Вот только они, судя по всему, установили гравитационные сенсоры по внешним границам и таким образом могли использовать свои силы в центре города. Моя надежда на быстрый побег разбилась на мелкие кусочки. Но разве вам ни разу не хотелось попасть за пределы города? продолжила я. Но Сюзи снова только покачала головой. Слишком большой риск. Кто приходит в Санктум, тот и остаётся в Санктуме, это знает каждый. Сюзи улыбнулась, посмотрев на кроны деревьев. Почти все, кто живут в городе, прежде были в зоне. Санктум для нас означает мир. и свободу. Я окинула взглядом город. Я бы не назвала жизнь в Санктуме свободной. Они просто поменяли одну стену на другую. Они всё равно оставались заключёнными, как и я.